Глава 10. Встреча. Еще час ушел на то, чтобы Петр отметил на моей карте нужный речной канал и объяснил, как найти его по компасу, и дал еще пару инструкций. После этого пришлось искать Захара, который лучше всех знал близлежащую реку, а после пришлось искать крестьянина, который согласился бы одолжить или отдать свою лодку. Хуже стало, когда он уперся и ни в какую не желал отдавать такой ценный ресурс. Слава богу, что вовремя пришел Федор Иванович, который убедил его в необходимости всего мероприятия и чувственно извинился за то, что случилось на охоте. Это было уже лишнее и совершенно не пойму к чему, но старая школа аристократов имеет свои правила. После всех препон мне удалось отправиться в путь только в 15 часов. Легкую каркасную лодку тащить было довольно легко, поэтому я донес ее до воды без каких-либо проблем, после чего потратил еще около 40 минут на то, чтобы сориентироваться по компасу и приметам и выбрать нужную рукав реки. Только после этого я смог тронуться, и, оттолкнувшись веслом, поплыл по течению. Как мне объяснили, в этом русле не было застойной воды, а было вполне себе приличное течение, которое должно было вынести меня за несколько часов к нужной деревне рыболовов. Честно говоря, я не ожидал встретить в этом чертовом мире столько людей. Как рассказывал Майер, большинство попали в конце двадцатого века, а кто-то даже в девятнадцатом. Тогда во всем мире очень часто появлялась некая аномалия, из-за которой изнанка рвалась в наш мир и нередко тащила за собой людей и предметы. Очень редко попадались некоторые одаренные, которые вследствие каких-то ошибочных экспериментов попали сюда. И совсем большой редкостью были люди, которых сюда просто изгнали. Преимущественно это делали азиаты, которые владели уникальными техниками, забрасывая сюда своих врагов и просто неугодных людей. Самой большой группой из таких была часть клана Монкут, который основал отец Сона. И если нравы в основном среди русских были миролюбивыми, то необычайно злобные и спесивые азиатские одаренные... Готовы были проливать кровь из-за любой мелочи. Но сейчас не время было предаваться всему этому. Следовало найти Анну. Время неумолимо тикало, и я не думаю, что Анна будет сидеть на месте. Если она куда-то идет, то значит удаляется, а я потерял уже достаточно времени, собираясь сюда. К девятнадцати часам беспроглядной тьмы Я причалил к небольшой пристани и привязал лодку. Подбежавший мальчишка зажег на ладони огонек, и мне пришлось тянуть на лоб очки ночного видения. Здрасте, барин! — пробормотал мальчик, разглядывая мои кожаные сапоги, куртку и пистолет. — Привет, Орел! — поздоровался я. — За лодками смотришь? — Ну да, — ответил тот. «Это хорошо», – кивнул я. «Скажи, ты не видел здесь эту девушку несколько часов или день назад?» Мальчик посмотрел на фотографию. Как же удачно Майер придумал распечатать фотографии. «Ну да», – сказал он. «Она приплыла сюда на лодке вчера, сказала отдать ее хозяевам и искала своих сестер или мужчину с золотыми часами на поясе. «Погодите!» Мальчик разглядел часы, которые подарила мне Анна. «Так это вы! У вас классная сестра! Когда вчера сюда забрела гиена, то она даже глазом не моргнула и сожгла ее. Просто щелкнула пальцами. Сильная!» Это вполне в духе бергли «Как тебя звать, малец?» «Сема». «Семен, а что было дальше?» Как она себя чувствовала? Куда пошла? «Пошла в деревню», – стал вспоминать мальчик. Выглядела очень усталой. Отец дал ей комнату, она поужинала с нами, расспросила, не видели мы тут еще двух девушек, одну ее роста, а вторую небольшого и непоседливую. Потом спросила про вас, сказала, что вы можете выглядеть как угодно, но у вас будут эти часы. а потом легла спать и проспала почти сутки. Она была очень усталой. Когда проснулась, она пошла к старости и говорила с ним, а после ушла из деревни. «Это всё, Семен, все барин?» «И как давно она ушла?» «Пару часов назад, а может быть больше. Отведешь меня к старости? Дам патрон или коготь тонкого человека?» «Ух ты! Правда?» – просиял мальчик. «А вы убили тонкого человека?» «Правда. А теперь пошли. Я очень хочу догнать мою сестру». Подкупленный мальчик повел меня к старости. «Еще одна деревня. Более бедная, чем прошлая. Все постройки исключительно из дерева, а улочки покрыты землей. Отовсюду стойкий запах рыбы». «Ясно, чем промышляют местные жители. Интересно, рыба здесь нормальная или вместо нее плавает куча жутких чудовищ?» «В этом доме», — показал мальчик. Я глядел деревянный домик, облицованный досками. И где они взяли пиломатериал? Хотя, чего тут гадать, какой-нибудь одаренный из местных просто колданул и заготовил его. Тут все маги. За десяток лет даже самый обычный человек, питаясь местным мясом, разовьет свой лебен и станет слабеньким одаренным, а то и крепким среднячком. В двери я бухнул кулаком. Негромко, но настойчиво. Двери отворила женщина в чепце лет пятидесяти и уставилась на меня. И чего она так пялится? Ах, блин! Забываю, что местные нечасто видят новые лица. Я ищу старосту. Сразу взял я быка за рога. Владимир Степанович, боязливо оглянулась женщина. К тебе пришли. Кто там еще? Если Эфим, то я больше не занимаю. В дверях показался старик в поношенном сюртуке и тоже замер. Здрасте. Только и выдал он. Что-то у нас не клеится разговор. «И тебе здравствуй, Владимир Степанович», — сказал я. «Видел эту девушку. Сёма сказал, что она была тут вчера и заходила к тебе». Старик замолчал, прикинул что-то в уме, оценил меня взглядом, явно размышляя, что может произойти, если он расскажет о Анне. Я красноречиво показал ему часы, намекая, что время не ждет. «О!» – преобразился взгляд старосты. «Так это ты, ее брат! Она же тебя вчера искала! Заходи!» У старика словно от души отлегло. «Аккурат, заходила!» – сказал он, садясь на кресло. «Несколько часов назад. Культурная девушка». «Сразу видно, из благородных. Тебя искала, и сестер, и расспрашивала про место это. Так и сказала. Недавно ее затянула, первый раз она тут. Узнавала, какие рядом селения есть, где люди есть, а где нет, как живем и такое прочее». «Куда ушла, Владимир Степанович?» — поторопил старика я. «В мертвые земли». Ответил старик. «Что за мертвые земли?» «Да земля такая, мертвая и бесплодная. Пустырь один, скалы до да валуны», Ответил старик. «Мертвая от того, что не живет там никто». «Не повезло. Надо же так разминуться. Прямо беда». «Как узнала о том, как мы живем, то в дорогу собралась», Продолжил старик. Рядом с мертвыми землями гиены водятся, так она за ними направилась, поохотиться, припасов собрать себе в дорогу, выменить у нас на рыбу сушеную, чтобы подольше хранилась. За постой расплатиться собиралась. Ты не бойся, сынок, она вернется. Обязательно вернется. У меня отлегло от сердца. Хорошо. — ответил я, показывая следующую фотографию. «Это место знаешь?» Старик аккуратно всматривался в фотографии. «Знаю», — сказал он наконец. «Это вороний камень. Хорошие картинки». «Расскажи, как его найти?» — попросил я, уже горя желанием отправиться в путь. Староста задумался. «Как выйдешь с деревни на север иди, только тридцать градусов влево забирай», — сказал он наконец. «Сначала увидишь кол воткнутый, потом еще пройдешь пару километров и увидишь родник. Там вода из земли бьет и кружка цепью привязана. От того места иди прямо на север, не отклоняясь. Камни начнут попадаться, а потом и он будет. Вороний камень!» «На ворону огромную похож. Там это...» «Спасибо», — поблагодарил я, покидая стариков. Хотя бы дорогу дед более или менее понятно смог объяснить. Не знаю, как бы я искал ее, если бы не тот же компас. Та еще, кстати, Марокко. Я учил теорию о том, как пользоваться компасом пару часов, а потом еще и бегал по местной темноте, Закрепляя на практике, местные были просто гениями ориентирования. Ориентироваться в такой кромешной тьме, используя слабый источник света в виде огненного шара, это сколько же здесь нужно прожить? Впрочем, все они все равно ориентируются по компасу. О том, что как минимум у двух человек здесь есть очки ночного видения, можно умолчать. Приведя Лебин в боевое состояние, я легкой трусцой побежал в указанном направлении, не ускоряясь, только чтобы не потерять ориентиры и постоянно крутя головой во все стороны. Неужели я совсем скоро снова встречусь с Анной? Хм. Почему я собственно называю ее Анной? Когда я маскировался под ее брата, я звал ее просто Аня, а сейчас... «Не знаю. В конце концов, она теперь знает мою тайну. Да и называть эту Валькирию Аней как-то не получается. Хотя... Хм... Рыдала она как самая обычная девушка. Ладно, все эти размышления можно оставить Фрейду, а сейчас следует заняться делом. Север и 30 градусов. Не очень точные направления». Хорошо хоть примерное расстояние указал. Промахнуться с такой наводкой проще простого. Что там первое? Кол? Понятие кол у людей самое разное. У кого-то это бревно, воткнутое в землю, а у кого-то довольно тонкая жердина. Что он имел в виду и как понять? Нужно было выяснить как можно более точно. Ругаясь про себя и прочесывая местность в указанном направлении, через час с лишним я, наконец, нашел деревянный кол, толщиной с руку, воткнутый в землю. Прямо за ним начиналась мертвая земля. Пустырь, на котором не было ни травы, ни кустов. Похоже, именно то, что я ищу. Еще через час поисков и проклятий я дошел до искомого камня. Обладая изрядной фантазией, можно и правда с натяжкой сказать, что он похож на ворону, но скорее на пингвина. И что дальше? Я присел рядом и стал размышлять. Духи зверей последний раз видели Анну именно здесь, возле этого камня. Тогда она еще была тут, а теперь ее нет. И где ее теперь искать, и самое главное, как? Я встал и нервно заходил из стороны в сторону. Придется прочесывать огромную площадь, ища иголку в стоге сена. Оставив вороний камень, я двинулся дальше, на север, и прошел около трех километров, когда увидел вдалеке крохотную вспышку. Что это может быть? Откуда здесь вспышка? Стоп! Это же самый натуральный огонь! Позабыв про усталость, я рванул ко вспышке, вкладывая весь лебен в скорость. Огонек был далеко, но стремительно приближался. Через десять минут я заметил сполохи огня уже ближе и услышал рычание и какой-то лай. Говорят, собачий лай слышен за три-четыре километра, но это точно не собаки. Какие-то угловатые, сгорбленные тени, рычащие... издающий средний звук между тявканьем и рыком. Я приблизился еще на несколько километров и смог различить человеческую фигурку, подсвеченную всполохами огня, вокруг которой резвились странные фигуры. А в следующий миг пара зверей оглянулась и рванулась ко мне. Огромные, с мощными челюстями, крупными клыками, больше всего они походили на гиен. Не став дожидаться, пока эти зверюшки добегут до меня, я достал пистолет и выстрелил дважды. Судя по вою и рыку, к чем пришла с ней по вкусу. Две твари отступили, а их место заняли сразу четверо. Судя по тому, что эти твари не боятся огня, то и выстрелов не слишком испугаются. Одна из гиен прыгнула, клацнув челюстями как капканом. Но уж нет. Повалить им себя, как адским гонщим, я просто не дам. Направив силу в ноги, я подпрыгнул метров на шесть и выстрелил сверху, несколько раз подранивая тварей. Успел сунуть пистолет обратно в кобуру, выхватил короткий меч и, падая, садил его твари в спину. Рык сменился с кулежом, а затем на меня бросилась стая. Я завертелся волчком. усиливая свои удары лебеном и буквально разрубая на части подскакивающих ко мне гиен. У одной твари отлетела голова, вторая осталась без лапы. После таких монстров, как чертов петух и вожак адский гончих эти гиены на высшую лигу не тянули. Так, даже ниже среднячков. Разрезав бок еще одной твари, я поспешно закрылся тканью тонкого человека, и сделал длинный прыжок, пролетев над их головами. Приземлившись на землю, я обернулся к ним. Гиены тупо вращали головами, пытаясь понять, куда я делся. «Да уж, до того же болотного кракена им далеко, как до Байкала». Сняв плащ, я снова вынул пистолет и начал палить по зверям. В этот момент визжащих и катающихся тварей прилетел росчерк пламени. Я едва успел зажмуриться, иначе бы ослеп в своих ночных очках. Мертвая земля полыхнула и занялась языками пламени. Твари завизжали, катаясь и пытаясь сбить пламя. Я открыл один глаз, принялся моргать. Яркие сполохи в темноте воспринимались неприятно. Крутанувшись на месте, Я заметил, что стая улепетывает прочь, оставив мертвых сородичей. А ко мне идет фигура, подсвеченная сзади с пламени, с блистающими волосами и горящим клинком, словно ангел, спустившийся покарать нечестивца. «Дальний свет выключи!» — только и смог сказать я, заслоняясь одной рукой. Пламя вокруг фигуры погасло. но огонь на клинке продолжил гореть вокруг, отгоняя тьму. «Спасибо», — сказал до боли знакомый голос, и фигура в женской шинели медленно двинулась ко мне, не убирая палаш. «Аня?» — спросил я. «Это ты?» Возникла пауза, а потом сбивчивые частые шаги, и я увидел перед собой Анну Бергдичевскую. Ее лицо было более серьезным, чем обычно. Под глазами залегли легкие тени от недосыпа, но как же она была красива! Кто вы? произнесла она, разглядывая меня, и что-то во мне оборвалось. Затем ее взгляд метнулся сначала на часы, которые висели на моем поясе, затем на не менее приметный револьвер. Откуда у тебя эти часы? — спросила она, но ее взгляд смягчился. «Ты сама дала мне их?» — ответил я. «Тогда я выглядел немного по-другому». «Егор!» — выдохнула Анна, втыкая палаш в землю, после чего рывком приблизилась ко мне и заключила в объятия. А я стоял и рассеянно улыбался в темноту, глядя на всполохи пламени, слегка приобнимая ее одной рукой. «Наконец-то!» – прошептала она. Я продолжал молча гладить ее. Анна немного нехотя отстранилась от меня и стала разглядывать мое лицо. «Так вот, как ты выглядишь на самом деле», – сказала она. «Угу», – кивнул. «Если хочешь, я могу снова стать двойником твоего брата». «Не надо». Анна взяла меня под руку. «Я хочу посмотреть на тебя настоящего. Кстати, как твое имя?» «Костя», — ответил я. «Вот и познакомились», — мягко улыбнулась Анна, став обычной девушкой, не похожей на ту суровую и холодную валькирию. «Как ты здесь оказался? Я опасалась, что не найду никого из вас». «Я искал тебя». Ответил я. И нашел. Анна прижалась ко мне. А что с остальными? Девочки живы, ответил я. А про сона ничего не знаю. Но где-то здесь ходит часть его семьи, которую зовут семьей чернокнижников. «Ну и чёрт с ними», — по-простецки сказала Анна. «Что будем делать дальше?» Честно говоря, я несколько пришел в ступор, не ожидав, что эта стальная леди так легко доверит мне лидерство. «Сначала вернемся к рыбакам, а потом в другую деревеньку», — ответил я. «Там у меня есть друг, который поможет нам найти Наталью и Женю». «Хорошие у тебя друзья», — сказала Анна, продолжая украдкой меня рассматривать. Я просто кивнул, и, прихватив пару трофеев, мы зашагали обратно. Странное чувство. Вроде бы и знаком с человеком, и в то же время словно видишь его впервые. Я смущался так, словно мне было снова семнадцать, да и Анна реагировала несколько иначе. В один прекрасный момент я поймал себя на том, что у всего этого есть положительная сторона. Мой секрет раскрыт, и теперь я могу не бояться быть самим собой. Надо заметить, что Анна шла рядом, взяв меня под локоть. Это было даже более приятно, чем раньше. Мы шли, а я болтала всякой ерунде. В основном о том, что было после того, как попал сюда. Охотился, ходил на самых жутких тварей вместе с Майером. Анна слушала очень внимательно. А потом посмотрела на меня и задала один вопрос. «Егор, то есть Костя, скажи, а она красивая?» «Кто?» — не понял я. «Дочь Петра". Анна замерла и внимательно посмотрела на меня. «Она красивая?»